Глава одиннадцатая. «Как у вас тут дела?» В прихожей показался Майкл. Он выглядел вялым после бессонной ночи, впрочем, как и я. В конце концов, мы сорвались в это приключение сразу после семейного и весьма выматывающего ужина, а до этого весь день занимались своими делами. Вроде нормально. Я помахала ему, отрывая взгляд от жнецов. Парни оккупировали диваны и активно общались, а мне просто было комфортно рядом с ними. Не думала, что жнецы настолько хорошо чувствуют друг друга. Видимо, потому Китти и пыталась устроить личную жизнь с Каилом, но не сложилось. Большей частью из-за того, что наш здоровяк еще не нагулялся. Чего стоит его предложение помочь незнакомке с нижним бельем. Он еще легко отделался. Значит, ты свободна? Майкл прошел ко мне через гостиную, его рука опустилась на мои плечи. «Надо собраться и идти отчитываться перед командованием. Пока что я поставила всех в известность только через отца и у Витхима. призналась, растеряв пальцами ноющие веки. «Пусть меня рубило от усталости, но даже сейчас я не скучала по временам, когда не нуждалась во сне». «Мне тоже сегодня на обучение». Майкл состроил страдальческую мину. «Ну не на зачистку же», — фыркнула я. «В таком состоянии меня бы не пустили», — пожал он плечами. Идем домой». «Да». Девушки вроде разобрались с одеждой. Максим, поможешь им с техникой? Поинтересовалась я ужница. Ты что, меня бросаешь? Он посмотрел на меня широко распахнутыми от ужаса черными глазами. Мы же с тобой откроем портал. Кай подтолкнул его кулаком в плечо. Но на Натали лица нет, а ей еще перед советом выступать. Ты душка, подмигнула я ему. Слышал, Майк? Я душка. Задорно улыбнулся он моему парню. Когда молчишь? Фыркнул тот в ответ, потянув меня в сторону выхода. «Давайте, пока». Парни в разнобой с нами попрощались, и мы благополучно покинули квартиру в Ивьен. «Вроде все прошло замечательно», — уточнил Майк, ведя меня к лифту. «Да, лучше, чем я ожидала. Не пришлось жестить». «Я тоже этому рад. Думаешь, они согласятся преподавать?» Мы вошли в кабину лифта. Майкл, не глядя, нажал кнопку нужного этажа, осмотрел в мои глаза. Инокентий точно заинтересован. Вивьен тоже должна неплохо себя показать. А вот Камила время покажет. В любом случае, это уже много. «Думаю, пойти на их курсы», — улыбнулся он. «Только к Иннокентию», — я демонстративно скрестила руки на груди. «Не ревной», — усмехнулся он и чмокнул меня в лоб. «Будто я кого-то вижу, кроме тебя». В подтверждение он действительно не поместился со мной в проход лифта, налетев плечом на стену. «Когда и ты перестанешь ревновать?» — протянула я. «Это что за выступление перед Максимом?» «Он так на тебя смотрел, а потом чуть ли не тёрся». Майкл ворчливо нахмурил лоб. «Думаю, у него просто чутьё, как у Кити, и ему некомфортно среди стражей». «И он ощущает тебя жнецом?» «Да, судя по всему». Кивнула я, останавливаясь возле двери. Майкл открыл квартиру, пропустил меня вперед. «В душ вместе?» — предложил он. Если пойдем вместе, то все опоздаем. Так что я первая бросила через плечо и сорвалась с места. Майкл поймал меня в гостиной, там затискал, зацеловал и отправил шлепком по попе в ванную. После такого мыться одной уже не хотелось, но пришлось подавить свою либидо. Я приняла быстрый душ, следом отправилась в спальню, где переоделась в деловой костюм, заглянула к Майклу в душ полюбовалась силуэтом его потрясающей фигуры через полупрозрачную панель и таки поплелась в главное здание штаб-квартиры. «Лэнг, можно было нам хоть сообщение отправить?» — иронично предложил Найтвилл, устало растирая пальцами переносицу. «Чтобы мы хоть удивились раньше обычных стражей?» Кажется, командование устало на меня ругаться. «Так я не знала, о чем сообщать?» — пожала плечами, отпивая кофе из чашки. Не была уверена в успехе. Мне могли отказать. И могли напасть. Шнайдер постучал пальцем по столешнице. Натали, ты ведешь себя слишком беспечно для своего статуса. Отправилась одна. С Конором С приоритетным стражем, — возразил он. А должна была с командой охраны, предварительно поставив в известность хотя бы Уитхема Ленга или Новоча на худой конец. Я не могла. «Мне передали координаты местоположения алхимиков только из-за расположения и из-за очень большую услугу. Разве что я могла взять вас с собой. Но кто бы захотел отправиться со мной в джунгли?» Сложив локти на столешницу, я постучала указательным пальцем по губам. «Единицы из числа командования соглашаются на полевые миссии». «Звучит упреком», — иронично усмехнулся Найтвилл. «Само собой, не в вашу сторону». «Лэнг», — прочистил горло Вудс. «Ну, не так откровенно», — коротко рассмеялась я. «Но да, одна из причин моего молчания в том, что я не уверена в помощи многих из вас. И точно знаю, мои сомнения разделяют простые стражи». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурил густые брови Уитхем. «Я говорю о степени доверия командованию. Если бы не вынужденная секретность, моя охрана отправилась бы за мной среди ночи. Каждый из ребят готов отдать за меня жизнь. И очень приятно знать, что у многих присутствующих в зале Среди охраны только добровольцы. Но не у всех. Кто может с такой же уверенностью, как и я, заявить, что стражи кинутся их защищать не по службе, а именно под действием душевного порыва? «Хорошо же шло собрание», — фыркнула Лилит. «Слишком хорошо. Им необходимо покричать». Командующие, конечно, не бросились ругаться, но ворчали знатно, перечисляя заслуги и причины именно их возвышения. И в целом я была согласна. Но все же многие восхваляли себя чересчур, Яна. Беда в том, что командующих слишком много, а прийти к согласию в таком коллективе очень сложно. Я все еще склонялась к мысли, что во главе должно стоять максимум трое, которые будут принимать самые важные решения. Но прийти к такому сложно, скорее всего, даже невозможно. Однако борьба шла, и я намеревалась продавить как можно больше своих решений. Заметьте. Громче всех возмущаются те, кто не может отжаться больше двадцати раз. Иронично заметила я, наблюдая, как багровеют многие из командующих. К сожалению, не все придерживаются здорового образа жизни. Простите за откровенность, но я печатница лилит. Она была настоящим полководцем, не стояла за чужими спинами, а вела за собой. В бою она и погибла. Командующие для меня должны быть идолами, теми, кто возьмет оружие и понесется сражаться, когда падут все остальные воины. Звучит пафосно, но именно так смотрят на Серафимов в Эдеме. Они защитники своих земель. Они в числе первых уносятся к границе, когда ей угрожают. Такое же отношение к высшим. Они свои силой поддерживают жизнь в Тартаре. Для нас они враги, само собой. Но я говорю про образы. И образы наших врагов выигрывают. Саркастически подытожил Найтвилл. Тут я решила промолчать, и так всех выбесила, потому что озвучила чистую правду. Заседание после этих споров завершилось быстро. Никто не протестовал против моих предложений и по поводу алхимиков. Кураторство над ними передали мне без лишних возражений. Можно было приступать ко второй части своих планов — поиску учеников и запуску курсов в академиях. «Тебе обязательно всех злить!» — недовольно прорычал отец, когда мы пришли в его кабинет после заседания. «Нет, но не молчать же об очевидном!» — развела я руками в стороны ты бы сама прислушалась к замечаниям. Ходишь без охраны, еще и под джунглем, общаешься с потенциально опасными объектами. А если бы эти алхимики вас убили? Мы бы даже не узнали. Пап, меня очень сложно убить, — заверила я, аккуратно беря его за руку. Почему ты не рассказал мне? Он сначала растерялся от резкого перехода, недовольство на его лице сменилось грустью. «Брайан, да?» — вздохнул он сокрушенно, прикрыв глаза. «А должен был ты, между прочим», — обвинила я его обиженно. «У тебя и без меня достаточно поводов для переживаний. Мы с Мэгган никогда не были так же близки, как я с твоей матерью. Так что все закономерно. Я не злюсь и отпускаю ее со спокойной душой». «Да? А чего так морщишься?» Я к ней привык. Улыбнулся он, глянув на меня немного тоскливо. «И тоже любил ее когда-то. Но чувства давно ушли и остались привычки. «Понимаю». Я приблизилась и обхватила его грудь руками в крепком объятии. Прошли времена вражды между нами. Мой отец далеко не эталон высоких моральных принципов. Он должен был жениться на Меган, но любил мою маму и решил усидеть на двух стульях, что ему долгое время удавалось. Вот только правда однажды открылась. Он лишился любимой, мама не простила ему двойной жизни а я смогла смириться с этим через много лет. Меган же приняла, но, судя по всему, потому что не испытывала к нему глубоких чувств. Может, тоже имела связь на стороне. Но теперь, когда командование обновляется, смысл в их браке пропал, и он распался. Я не оправдывала отца, не злилась на Меган, просто принимала их такими, какие они есть. Все нормально, Натали», — немного ворчливо заметил он, похлопав меня по спине. Лучше бы о сестре заботилась. Уверен, этот демон на нее давит. У этого демона есть имя — Люцифер. И он с нее пылинки сдувает. Она влюблена, это не лечится. Ты же излечилась, — заметил он, отстраняя меня за плечи. Мой пример не подходит. Крис сделал мне слишком много плохого, но его смерть все равно причинила мне и Лилит боль. Отец нахмурился, кивнул и теперь сам обнял меня. Как-то внезапно мы поменялись ролями. Упс! Дверь распахнулась, являя Витхема. Вы бы запирались! Это мой кабинет, напомнил отец, выпуская меня из объятий. Рассказал ей про развод. Наконец-то. Командующий невозмутимо закрыл за собой дверь и вошел в помещение. Надо было мне хоть намекнуть, уколола я Витхема. Не моя же тайна. Пожал он плечами. Ну что? «Давайте планировать работу с алхимиками». «Давайте», — махнула я рукой. Впереди много дел, но перспективы невероятно воодушевляют. Война действительно скоро перейдет на новый уровень. Общение алхимиков с Советом прошло намного проще, чем мое. Командующие на пути обретения важных союзников вели себя безупречно. Девушки вышли очарованными, особенно отличились Шнайдер и Найтвилл. А вот Иннокентий не распылялся эмоциями. Понимал, насколько они нужны штаб-квартире, но тоже был доволен. В конце концов, им обещали полный пансион зарплаты, лечением и охраной. Даже мне приходилось работать, чтобы наполнять свои шкафы платьями, про которые забуду на несколько месяцев. Так что через два дня мы отправились выбирать студентов в будущую экспериментальную группу. Девушки под моим руководством и при посильной помощи Эми больше не походили на жен Тарзана. Вивьен шла в академию в строгом платье-футляре бордового цвета и стильном сером пальто. Смоляные волосы теперь спадали к плечам элегантной лесенкой. А ветреная Камила облачилась в шифоновое нежно-голубое платье с пиджаком поверх и в красный плащ. Золотистые пряди были уложены мягкими спиралями, что соответствовало легкому нраву девушки. Даже Иннокентий избрил бороду и привел волосы в порядок а в академию направлялся в строгом синем костюме. Из образа выпадал только посох, с которым он не расставался, кажется, даже в уборной. Именно из-за этого атрибута, а не по причине присутствия незнакомых девушек, на нас косились удивленными взглядами. В здании академии мы произвели фурор, но прозвенел звонок и разогнал студентов по аудиториям. В фойе нас ожидал бесменный директор и мой отчим. «Не думал, что такое возможно», — признался Джон, пожимая руку Кенте. «Но рад помочь на пути прогресса», — усмехнулся. Располагать к себе он умел, потому уже через 15 минут общения воспринимался алхимиками почти другом. Как только повторили уже обговоренные по телефону детали, мы двинулись по коридорам академии. Приказ о запрете на сегодняшний день сокрытия энергии поступил всем студентам, так что нам оставалось выделить самых сильных. Чувствительность алхимиков была не так сильна, как моя, но ее хватило, чтобы отыскать лучших. «Как же много энергии!» Камила чуть не подпрыгивала на месте от нетерпения. Неудивительно, что первый же влетела в аудиторию, когда мы отправились составлять списки. «Этот!» Громко объявила она, обескуражив своим явлением и преподавателей, и студентов, и бедного парня, на которого указывала тонкая ручка девчушки. Я ничего не сделал, проблеял он, обратив к нам совершенно несчастный вид. Само собой мы знаем, заверила я его, выходя вперед. Не встаем? Подняла руку, пресекая попытку студентов подскочить со своих мест. Да, берем этого и вот этих. Ворчливо сообщила на Кенти, указав посохом на еще двоих парней, которые тоже резко побледнели. Я внес в список, сообщил мистер Тейлор, похоже, знал парней по именам. Не переживайте, идет отбор в особую группу студентов. Никаких наказаний, улыбнулась я. Мы извинились и покинули аудиторию, чтобы сразу перейти в следующую. Так мы подобрали 23 человека, после чего отправились в тренировочное здание. «Над, а они считаются стражницами?» — уточнил у меня Кит, когда алхимики отдалились, о чем то общаясь с Джоном. «Нет, они гражданские по статусу. А с какой целью интересуешься?» Я взглянула на него с вопросом, не сразу поняв, что он имеет в виду. «Значит, запрета на внеуставные отношения нет?» — обрадовался он, растрепав и так пребывающие в беспорядке волосы и глянул предвкушающе на Камилу. «Когда-нибудь я свожу его к парикмахеру». «Для тебя есть другой», — я пригрозила ему кулаком. «Если обидишь Ками, оторву все, что не так торчит». «Не обижу», — заверил он меня, но на всякий случай сделал шаг назад, прикрывая пах рукой. Мы тем временем добрались до здания и благополучно вошли внутрь, готовые продолжить отбор студентов. «О, а это кто?» Камилла снова понеслась вперед нас и влетела в тренировочный зал. Тренировка, само собой, прервалась. Студенты оторвались от избиения груш и друг друга, чтобы обратить внимание на подлетевшую Кейт Камилу. Естественная энергия печатницы не могла остаться незамеченной. «Эй, что происходит?» — опешила Кейт. «А ты кто? Кто такая? Тоже печатница?» — наседала на нее девушка-алхимик. «Лэнг, что за безобразие?» — рявкнул тренер Кирк рассерженный странной сценой. «Так привычно, что меня на мгновение окунуло в ностальгию по прошлому». «То есть, простите?» — покраснел он, поняв, на кого кричит. Командующий Лэнг». Он вытянулся по струнке, попытался отсалютовать мне по правилам, но я его опередила, приблизилась, крепко пожала его руку, от чего он побагровел от смущения. «Тренер, как же я по вам соскучилась!» — призналась я. «Эм, без тебя тихо, Лэнг», — смущенно улыбнулся он. «Над, что происходит?» подозрительно поглядывая на Камилу, к нам подбежала Кейт. «Командующая Лэнг», — напомнила я ей жестко. «Даже Майкл не позволяет себе обращаться ко мне фамильярно в присутствии посторонних». «Простите», — промямлила Кейт жалобно, неловко приложив кулак к плечу. «Запишите и ее», — посоветовала я Джону. «Мы собираем особую группу студентов», — пояснила уже для Кейт. Наша странная компания покинула спортзал, возобновляя «Обход». По итогу вышло 27 студентов. Само собой, на этом работа не завершилась. Нашего появления ждали и в других штаб-квартирах. Приём был организован безупречно. Нас встретили, проводили. В северной штаб-квартире даже накормили. Потому освободилась я уже поздно вечером, но все равно поднялась на 20 этаж, где написала отчет о прошедшем дне и отправила его всем командующим. Майкл перехватил меня в портальный. Улыбался, как всегда, и так хотелось скорее утонуть в его объятиях, выпросить массаж ног и пожаловаться на усталость, но пришлось ограничиться только теплыми взглядами. «Предлагаю переодеться и посидеть в кафе», — заявил он, когда мы вышли на улицу. «Я устала», — притворно надула губы. «Вот в кафе посидишь и покушаешь», — лучезарно улыбнулся он. «Кстати». Он глянул подозрительно на мою охрану и склонился к моему плечу, чтобы поделиться секретом. Кит и Ворон пригласили Камилу на свидание. «Да, а она?» Согласилась пойти с обоими. «А они знают?» «Нет», — усмехнулся он придушенно. «Ты-то откуда знаешь?» Она спрашивала, не хочу ли и я пойти с ней на свидание. Мне кажется, она не понимает подоплёки таких встреч. Все она понимает», — прошипела я. «Ну, Ками. Настоящая катастрофа», — рассмеялась Лилит. «Ты же не согласился?» — я подозрительно присмотрелась к лицу своего парня. «Нет. Сказал, что у меня свидание с тобой, и ей лучше поберечься», — фыркнул он смешливо. «Ты прощен, А Ками все равно влетит». На следующий день назначили первое вводное занятие в западной штаб-квартире, на котором решила поприсутствовать и я. Да и Майкл тоже пришел. Он не шутил про желание расширить свой кругозор. Мы собрались в аудитории химии, студенты расположились в первых рядах, а организаторы с охраной — за столами в дальней части помещения. Будущим ученикам пока ничего не объяснили, потому они озадаченно переглядывались и перешептывались. Их совершенно сбивало с толку то, что собрали представителей разных курсов. Общим между ними был только высокий уровень энергии приветствую ученики Инакенти прошел к трибуне облачился в костюм но все так же опирался на свой посох что вызвало еще больше шепотков студентов вам оказана великая честь заявил он пафосно раскинув руки вы будете посвящены в сложную и опасную науку настоящее искусство алхимию воцарилась тишина Майкл опустил голову на сложенные на столе руки, чтобы скрыть улыбку. Я же старалась оставаться строгой леди-командующей, но кончики губ предательски подрагивали. «Алхимию?» — все же спросил кто-то. «Это как химия? Или вы про магию?» «Алхимия всеобъемлюща. Она включает в себя и химию, и ее даже можно назвать магией». Инокентий гордо вскинул подбородок и указал на Вивьен. «Прошу тебя, дорогая». «Конечно». Девушка поднялась из-за стола. Алхимический знак на ее щеке вспыхнул светом, и ее тело объяло алое пламя. Нас о предстоящей демонстрации предупредили, сообщили, что не станут использовать настоящий огонь, а обратятся к иллюзии. Потому мы стойко усидели на своих местах. А вот студенты повскакивали со стульев. Кто-то даже рванул к доске а некоторые — к нам, намеренные спасти алхимика и девушек от возгорания. Лилит умильно замурлыкала. Самоотверженность студентов пришлась по душе и мне. Это и есть алхимия. Лишь часть, демонстрация того, что вы сможете воплощать в будущем. Инокентий снова вскинул руки в стороны, и пламя опало. Сухо улыбнувшись, Вивьена пустилась на свое место. А вот испуганные студенты так и застыли, не зная, что делать дальше, и пытаясь осмыслить произошедшее. «Я влюбился», — лишь заявил один из них, глядя на брюнетку, и сразу покраснел, впрочем, как и сама девушка. Вряд ли желал объявлять об этом так громко. Послышались смешки, что развеяло общее напряжение. «Возвращайтесь на свои места», — приказала я. Начнем ваш первый урок», — одобрительно на Кентий. Он будто помолодел лет на десять, во взгляде появился запал. Возможно, исполнилась его давняя мечта, и развеивались страхи прошлого. Великое и тайное искусство получало новую жизнь. И я сама невольно испытывала гордость за то, что принимаю в этом участие. Но главное — мы совершали первые шаги на пути усиления стражей. Только если Камила продолжит подкатывать к моему парню, на одного алхимика в мире станет меньше. «Не ворчи!» — расхохоталась Лилит. «Если он на кого и обратит внимание, то на неприступную Вивен. Так ты меня успокаиваешь?» «И не пыталась!» — фыркнула она. События в мире приходили к закономерному затишью. Организационные пляски вокруг алхимиков завершились. Во всех штаб-квартирах стартовал новый обучающий курс. Кенти согласился оказывать помощь не только в этом потому принялся за расшифровку алхимических знаков, которые успели скопировать с тел пленных и шпионов. Мы ожидали, что он сможет разработать противодействующий знак, а пока старались во всем угодить своенравному старику. Серафимы затихли, хотя могли в любой момент заявить о себе, если, конечно, решат мстить за смерть цары. Все же убили ее не из желания поиграться или доказать силу, а за покушение на ребенка Люцифера. Но самым радостным событием — стала новость о том, что высшие почти полным составом отбыли в Тартар. На земле остался лишь будущий папаша. Только для меня это не означало завершение дел. Теперь мне предстояло начать вливаться в жизнь штаб-квартиры в роли командующей уже в административном плане. Документация была оформлена, мне выделили свою зону ответственности и предложили кабинет на выбор, благо свободных помещений имелось достаточно но я с самого начала знала, где обоснуюсь. Само собой, мой выбор пал на кабинет Фокса. Для меня он был своего рода трофеем, доставшимся мне за победу в нашем противостоянии. А еще угловое расположение, близкие мне стили и знакомая обстановка способствовали быстрейшему вхождению в рабочий процесс. Ремонт я не планировала, разве что избавилась от ассортимента алкоголя в шкафу. «Ну вот, подпись не туда поставила». Протянула я, рассматривая результат своей ошибки. «Интересно, это очень катастрофично». «Спрячь под другими документами», — посоветовала Лилит. «Я же не школьница». «Мисс Лэнг», — после стука в кабинет заглянул один из представителей охраны двадцатого этажа. «С нами связался дежурный. Говорит, вас ожидает Максим Горцев. Не может сам до вас дозвониться». «Правда?» — я отодвинула от себя испорченный документ и взглядом поискала телефон. Он нашелся в выдвижном ящике стола. Отражалось 30 пропущенных вызовов от друзей и коллег, множество сообщений. В том числе от Майкла, недовольного тем, что надоедливый жнец меня разыскивает. А стоило лишь забыть отключить беззвучный режим после краткого совещания. «Спасибо, я с ним свяжусь», — кисло улыбнулась стражу. «Отец уже мысленно готовит мне могилу, судя по тому, что названивал мне десяток раз», и потом выдал сердитое сообщение без единого знака препинания. Акценты мне предстояло расставить самостоятельно. Но сначала Максим. Может, что случилось, раз он так настойчиво меня разыскивает? «Привет, Натали!» — прозвучал его приветливый голос на другой линии. «Ты сейчас занята?» «Относительно!» — хмыкнула я, вновь глянув на стопку документов. «Хочешь предложить мне что-то интересное?» «Да, сюрприз. Спустишься?» «Ладно», — согласилась я, поднимаясь из-за стола. Все равно хотела прерваться на обед». «Правильное решение», — поддержала Лилит. «Вот в мое время не было этих бумажек. Мы просто разили врагов». Закатив глаза, я рассмеялась, но решила не шутить про ее возраст. Потому просто собрала вещи и покинула свой кабинет, решив вызвать охрану в фойе, если в ней возникнет необходимость. Пока ехала вниз, быстро отписалась Майклу и отцу. Остальное оставила на потом. Тем более нетерпеливый жнец ожидал меня возле лифта. «Так что у тебя случилось?» полюбопытствовала я, выходя к нему из кабины. Прошлая настороженность Максима не ушла. Он по-прежнему поглядывал по сторонам и морщился, словно от головной боли. «Сюрприз же! Пошли!» Он указал мне в сторону портальной. «Не-не, прости, но после такого выезда я получила кинжал в спину от самого неожиданного человека. По инструкции я должна сообщить охране о том, что планирую покинуть...» «Не выйдет с тобой сюрприза», — приунул Максим. «Я хотел познакомить тебя с родными, отцом и сестрой. Они не доверяют стражам, поэтому хотелось бы, чтобы ты отправилась одна». «Наконец-то он решился», — обрадовалась Лилит. Максим упоминал, что не один, но пока присматривался и не спешил выдавать других жнецов. «Без охраны не выйдет. Но можно сделать так, мои координаты проверят. Парни не будут светиться перед твоими родными. Как тебе?» «Хорошо», — вздохнул он расстроенно. Так мы и поступили. Питер, Кит и Ворон появились буквально через несколько минут, выслушали мои пожелания, и мы благополучно покинули штаб-квартиру. Портал перенес нас в подъезд жилого дома в Санкт-Петербурге. Здесь мы поднялись на пятый этаж, и Максим нажал на кнопку звонка. Моя охрана сразу тактично отступила на один лестничный пролет вниз. Но мы зря опасались подвоха. Нам открыл высокий мужчина лет 50. Атлетичное телосложение выдавало в нем воина, предпочитающего тяжелое оружие, а цвет волос и глаз — жнеца. Аккуратная бородка скрывала шрам на подбородке — переходящий на левую щеку. Мужчина выглядел сурово, но настороженности я не ощущала, лишь расположение. Мужчина что-то спросил на русском, что явно не походило на приветствие. «Она американка, пап», отметил Максим на английском, «и тебя не понимает». «Простите, мисс», отозвался он озадаченно. «И она не жнится», хитро улыбнулся мой спутник. Послышался женский голос, Из-за плеча мужчины выглянула девушка лет двадцати на вид. Светлая кожа, короткая простая стрижка, стройную фигуру скрывала футболка на два размера больше. Она выдала удивленное восклицание и вопросительно уставилась на брата. «Пап, Катерина, знакомьтесь, это Натали Лэнг», торжественно объявил Максим, «командующая стражей». Кажется, больший сюрприз предполагался для его родных. Парню очень хотелось ошарашить родителей и сестру, что у него вышло просто превосходно. «Командующая?» — недоверчиво нахмурился мужчина, отведя руку в сторону, словно в намерении оттолкнуть дочь за спину. «Не беспокойтесь, вам ничего не угрожает. Максим хотел познакомить меня с родными, и вот я здесь. Но, возможно, вы обо мне слышали. Я печатница высшего демона Лилит. Сейчас вхожу в состав командующих западной штаб-квартиры». «Мы стараемся держаться от стражей подальше», — признался мужчина. «Но про вас мы действительно слышали. Простите, Дмитрий». Спохватившись, он протянул мне руку. «Рада знакомству, Дмитрий. Катерина?» Я крепко стиснула его ладонь, усмехнулась на его неоднозначное хмыканье и потом поздоровалась со сконфуженной девушкой. «Ладно, что на пороге стоять? Заходи, Натали!» Максим подтолкнул меня под поясницу. Катерина как раз должна была приготовить ужин. Думаешь, почему я выбрал это время? «Да, заходите, вы наши гости», — пригласил Дмитрий. Меня проводили на кухню. Катерина заметалась по помещению, но потом собралась и принялась сервировать стол. Шок сошел на нет, мы перешли к обычной беседе. К счастью, проблем с коммуникацией не возникло. Жнецов не ограничивали расстояние, Потому отец позаботился о том, чтобы его дети могли попросить о помощи практически в любой стране мира. Так что они с интересом послушали о штаб-квартире, других жнецах и вполне благосклонно приняли предложение познакомиться с организацией стражей поближе. Потом я услышала и их историю. К сожалению, ужасы войны трех миров не обошли их семью. Жена Дмитрия и мать Максима с Катериной тоже была жнецом и погибла от меча демона семь лет назад. Но отец не опустил руки и постарался, чтобы его дети выросли достойными людьми. Разве что чувствовались проблемы с дочерью, но не в плане общения, а именно в отношении женского аспекта ее жизни. Неудачная, весьма простая прическа, которая давно требовала обновления, и неаккуратные брови выдавали ее с головой. Впрочем, может, она сама не интересовалась внешним видом, увлеченная чем-то другим. В любом случае, это было не моим делом. Я пришла в гости не ради вкусной еды, а чтобы высказать предложение возможным союзникам. И, по моим ощущениям, справилась на отлично. Как только Дмитрий и Екатерина узнали, что в подъезде ютица моя охрана, их тоже позвали в квартиру, чтобы согреться едой и чаем. Кит и Ворон посматривали на девушку с плохо скрываемым интересом. А она смущалась. Похоже, не настолько уж и равнодушна к любовной стороне жизни. Один Питер вел себя безупречно. Судя по всему, у него есть девушка. «Или парень», — хихикнула Лилит. «Какая ты плохая». «Будто ты только что узнала». «Мы бы хотели познакомиться с другими жнецами и твоей сестрой», — сообщил в конце вечера Дмитрий. «Ну и посмотреть на штаб-квартиру», — вздохнул с сомнением. Неприязнь к стражам они не проявляли, похоже, просто всегда старались держаться подальше от возможных конфликтов. И только Максим ощущал себя неуютно. «У моей сестры очень развито чутьё», начала я издалека, многозначительно глянув на него. Первое время после создания концентра, она не могла общаться даже с родными. «Не повезло», — поморщился он, коснувшись висков. «У нас с отцом чутьё слабое, а Максим...» Катерина взглянула на брата сочувствием. Могу ощутить весь город, невесело усмехнулся он. А не пробовал управлять чутьем? Вычленять стражи демонов и шимов? Заинтересовалась я. Научился глушить его, но не до конца. А вычленять зачем? Для нас все опасны. Были. Усмехнулся, разведя руками в ответ на притворно возмущенные взгляды стражей. Это было бы полезно отозвалась я, сопроводив слова улыбкой. «Если бы у штаб-квартиры появился такой локатор, мы бы выявили всех шпионов, но придется ждать результатов работы инокентия. Тогда приглашаю вас на экскурсию в штаб-квартиру. Сестру не обещаю, но другие жнецы с радостью вам все покажут. Ну и я, конечно же. Завтра?» Довольно прищурилась я в ожидании ответа. «Завтра? Да, можно» кивнул Дмитрий, взглянув в поисках поддержки на дочь. «С радостью», — ответила она. На следующий день штаб-квартиру посетили еще двое жнецов. Кай, Кайл и Кевин встретили их со всем радушием. Мы действительно организовали им экскурсию, обед в столовой главного здания и знакомство с несколькими командующими. Катерина даже изъявила желание обучаться алхимии. Можно было решить, что в масштабах всего мира Двое жнецов не такие уж и важные союзники. Так оно и есть. Вне тройственного союза они были не способны закрывать врата. Но я добивалась иного. Слухи расходятся быстро. Командование еще не понимало полной картины, но уже заявляло на весь мир о том, что отношение стражей к иным меняется. Печатники и жнецы лишь начало, однажды всем мирным демонам и шимом найдется место на нашей только кажущейся большой земле. Я в это верила и намеревалась сделать все возможное на пути достижения своей цели.